Глава 20. К утру, как только служба безопасности позволила, гости начали покидать дворец. Даже несмотря на то, что через 2 дня всем нам предстояло вернуться на церемонию прощания с покойным императором, все спешно уезжали. После случившегося и из-за снующей повсюду тайной канцелярии гвардейцев и ведьим Из-за того, что ночью нескольких тёмных вывели из дворца и увезли на служебных машинах в неизвестном направлении, мало кому хотелось здесь задерживаться. Мы уехали в числе первых. На выходе нам вернули артефакты и зеркала связи, и как только мы сели в тетраход, я начал звонить домой. Но вместо лица матери в зеркале внезапно возникло лицо нашего начальника отдела защитников, Корнея Даниловича. Сердце пропустило удар. «Что произошло?» — спросил я, чувствуя, как немеет язык и спирает дыхание. Начальник мешкал, словно бы подбирая правильные слова. Так делают, когда сообщают о смерти родственникам. Казалось, все вокруг начало пульсировать. Но это всего лишь заколотило в висках. «Что случилось?» — побледнела бабушка, увидев мою реакцию. Побледнел и рядом сидевший Свят. Порывисто подался вперед рядом сидевший Олег, заглядывая в зеркало. Нервно заёрзал на месте Андрей с напряжением уставившись на меня. Ваша семья жива, князь. Наконец-то до начальника дошло, как мы расценили его заминку. Но ночью на Вороновое гнездо напали. Вся охрана убита. В доме нашли несколько запрещённых артефактов, заглушающих чары. Где мать? Почему не она ответила? Перебил я его. Где Наталья и дети? Она сейчас отдыхает, Ярослав Игоревич, поспешил меня успокоить Корней Данилович. По заверению доктора Крюгина, и с ней, и с ребенком все в порядке. Наталья Заряновна и дети также в безопасности. Олег, словно бы не поверив начальнику защитника, спешно достал зеркало связи, явно желая сам убедиться, что с женой и детьми все хорошо. Наталья ответила сразу же. Бабушка и Олег одновременно с облегчением выдохнули. Хотя новости едва ли были хорошими, но все были живы, а это самое главное. Теперь успокоившись, можно было и выяснить остальные подробности произошедшего. Кто напал на поместье и зачем? Кого-нибудь удалось поймать? спросил я Корнееданиловича. Восемь нападавших мертвы. Удалось кому-то сбежать, мы пока не знаем. Мы продолжаем обыскивать поместье. Их целью было родовое древо, и его пытались сжечь, но дождь вовремя потушил пожар. Уже выяснили, кто напал? спросил я. Да, скривился начальник. «Можем с уверенностью сказать, что они циньские наемники из банды «Дай глаз». «Черные остроконечные маски?» — спросил я, помрачнев. На что начальник только досадливо скривился и кивнул. Его недовольство понятно, чем было вызвано. Если все наемники убиты, да и учитывая, кем они были, шансы выяснить, кто их нанял и зачем, стремятся к нулю. Кто убил нападавших? Лицо Корнея Даниловича приняло озадаченное выражение. Это мы тоже пока выясняем. Все они погибли от удара молнии. Ваша семья и дом работники не смогли дать этому внятного объяснения. Следствие что говорит? Есть версия. Задал я очередной вопрос, даже не надеясь услышать что-то новое. Пока ничего, князь. Мы продолжаем поиски. Сейчас прочёсываем округу по месте и лес. То, что они прочёсывали округу было плохо. Так они очень быстро дойдут до боровки и могут найти Вика. Догадается ли он спрятаться? Успеет ли? Это под большим вопросом. Но быстрее, чем едет монорельс, домой мы добраться не сможем. В голове крутилось множество вопросов, но задавать начальнику отдела защитников я их не стал, а спросил другое. Во сколько это произошло? Поздним вечером. Предварительное время за час до полуночи. Хорошо, кивнул я. Мы скоро будем. Начальник кивнул, и на этом наш разговор закончился. За что она всё это? отрешённо спросила бабушка и уткнула усталый взгляд в окно. Олег, Вячеслав и Андрей принялись тихо обсуждать случившееся и предполагать, кому и зачем это понадобилось. Я их не слушал, да и толку от подобных разговоров не было. Они и половины того, что вокруг происходит, не знают. Зато знал я, и сейчас меня волновало только одно: кто был заказчиком? Кому было выгодно уничтожать наше родовое древо? Сжигать древо излюбленный метод митрополийцев. Вот только делали они это тогда, когда захватывали территорию и подчиняли или убивали правящий род. И делали это открыто, никогда не привлекая наемников. Это не были митрополийцы. Наемников нанял тот же человек, который в прошлом убил мать и отца. Снова дай класс, только на три месяца раньше. И теперь цель не родители, а сила. Кому это было выгодно? Тому, кому в прошлом было выгодно убить родителей тому, кто так нистово хотел контролировать нас, кто так настойчиво пытался сломать нашу волю и подмять под себя, желал контролировать каждый шаг, держать так близко, чтобы без его ведома мы и вздохнуть не могли. Ответ был настолько очевиден и прост, что у меня даже в голове не укладывалось, как я мог в прошлом этого не понимать. Разум затмила ярость. Перед глазами то и дело всплывало насмешливое лицо Михаила Алексеевича. Его снисходительные фразы и колкости, лестивые речи, нацеленные лишь на то, чтобы усыпить, а после накинуть поводок. Теперь я начал понимать, почему моим последним желанием была смерть императора. Видимо, раньше я знал куда больше, чем сейчас. И значит, я всё правильно сделал. Уже себе-то я точно доверял, но даже то, что он мёртв, не успокаивало. Сын сменит отца во главе империи, и Есенин ничуть не лучше Михаила. Боюсь, что из него правитель выйдет воистину ужасающий, а учитывая накаляющуюся обстановку, Славия себе подобных ошибок попросту позволить не может. Это, конечно, не могло не вызывать беспокойство, но также я понимал, что Григорий Алексеевич не даст совершить племяннику необдуманных поступков. По крайней мере, теперь появилась надежда, что войны с Метрополией не будет. Правда, что-то мне подсказывало, что теперь предугадать дальнейшее развитие событий уже невозможно. Цепь событий запущена, «Хаос, о котором говорил Косей, и который увидели ведьмы, тьма и перемены. Я чувствовал, что они грядут». Мысли о Косее заставили меня задуматься над тем, кто мог убить наемников Дайглас. Сам Косей, несмотря на все его удивительные способности, никак не мог быть в двух местах одновременно. Наше родовое древо ослаблено. Да и даже если бы нет, на моей памяти никто из чародеев даже с высшей категорией не владел чарами, подобными тем, что описал Корней Данилович. Значит, кто-то или что-то другое спасло мою семью. От мысли меня отвлёк голос бабушки. И Ярик, мы уже приехали. Оказалось, что я так задумался, что и не заметил, как остановился этот грохот, и семья уже вышла на улицу. На станции Гиперпетли было слишком людно, в основном аристократы, ожидающие отправления капсул. Но и простого люда здесь было много, даже несмотря на объявленный всеобщий траур. Жители столицы всё равно, как и обычно в новогодье, отправлялись навестить родственников и друзей. На кассе выяснилось, что все билеты на капсулы в отсеке повышенного комфорта в южных направлениях на сегодня раскуплены. Эта новость нас, конечно, не обрадовала. Бабушка и свят недовольные брезгливо морщились, когда я им протянул билеты в эконом-отсек. И при других обстоятельствах наверняка бы потребовали, чтобы я купил билеты на следующее отправление, которое было аж завтра. Но сейчас нам нужно было как можно скорее попасть домой. И каждый из нас это понимал. Капсула прибыла через час. Пассажиры эконом-отсека поглядывали на нас с удивлением, когда мы подошли и встали рядом. Все-таки не каждый день увидишь сразу пятерых празднично разодетых аристократов, ожидающих посадки на капсулу для простолюдинов. Народ шушукался. Кто-то даже хихикал, косясь на нас. Бабушка то и дело тяжело вздыхала. Но, к счастью, остальная семья пережила это с достоинством. Как только открылся люк в капсулу, толпа тут же ринулась внутрь, желая выбрать места получше. Я юркнул одним из первых, зная, что в общей капсуле пассажирских кресел было в разы больше, чем в элитных, и они стояли слишком тесно друг к другу. Ни о каких столиках, театральных зеркалах, туалетах и милых проводницах здесь и речи быть не могло. Удобство и комфорт — это не про эконом-отсек. Но ринулся первым я далеко не за тем, чтобы выбрать местечко поудобнее. Мне нужно было занять место для бабушки в конце отсека. Там кресла были развёрнуты к остальному салону спиной, и пространство вокруг было куда больше. На другие места тучной бабушке с её высоким ростом попросту не втиснуться. Из-за места в конце мне пришлось толкаться с каким-то дядькой, который с упорством быка ломился вперёд. Но я оказался ловче и быстрее, плюхнулся сразу на два места позади и развёл руками, мол, кто успел, тот и сел. Дядька какое-то время посверлил меня негодующим, обиженным взглядом. Но всё же сдался и поплёлся искать себе другое кресло. Спорить из-за места с аристократом он, конечно же, не посмел. Но наверняка подумал о том, как обнаглело это знать. Я же по поводу того, что сейчас пользовался своим статусом, не испытывал никаких угрызений совести. Бабушке это место нужнее. Она человек пожилой, и этому дядьке в матери годится. Он наверняка не умрёт, если сядет не здесь. Бабушку я усадил вместе со Святом, который тоже особой стройностью не отличался. И когда я с этим разобрался, выяснилось, что все пассажиры уже заняли свои места, а для меня осталось одно в проходе у выхода с тем самым дядькой. Прошёл мимо пристёгивающих ремни безопасности Олега и Андрея, брат, увидев, что за место мне досталось, сочувствующе улыбнулся и развёл руками: "Но с другой стороны, так даже лучше. Не придётся с кем-либо из семьи обсуждать произошедшее. Сейчас мне нужно подумать, как быстро вытащить Вику из боровки. Если он не заглупит и сумеет вовремя спрятаться". Защитники могут его и не найти. Но когда явится тайная канцелярия, а тут даже сомневаться не стоит, что они приедут расследовать это дело. Попытка уничтожения родового древа не шутки. Вот тогда они его с ведьмами и чародейскими артефактами наверняка найдут. Я сел рядом с дядькой. Он с замешательством посмотрел на меня, явно собираясь что-то спросить, но так и не решившись, уткнулся взглядом в раскрытую газету. Читал он Славиский вестник. И, конечно же, на первой полосе была новость о гибели императора. Увидев мой заинтересованный взгляд, дядька спросил: "А вы там тоже были, господин?" Дядюку наверняка интересовали подробности смерти Михаила Алексеевича, но говорить об этом мне совсем не хотелось. Я отрицательно качнул головой. "А про Вурд это правда?" указав взглядом на газету, спросил дядька. "Это они его убили?" Я пожал плечами, но невольно заглянул в статью. И про Вурд там было немало. Газетчики уже неделю муссировали разные новости, выставляющие в урт в неприглядном свете. Но это... «Ну, может, без кровопийцев теперь заживем лучше», вздохнул дядька, прокомментировав то, что я читал. «Зря, конечно, Михаил Алексеевич. Да будет славиться его род, волю им дал. Вот теперь и получаем. Добрый был слишком наш батюшка-император. Да пусть его душа обретет мир в Ирии. Теперь одна надежда на Есения Михалыча. Новый император хоть и молод, но сразу порядки начал наводить. Дядька скорбно вздохнул и уставил безучастный взгляд перед собой, видимо, размышляя о несчастной судьбе его величества. Разговоры я поддерживать не стал, но новости меня встревожили. Вурд обвинили в смерти Михаила, причём не кого-то конкретного, а всех. Их объявили вне закона всех без исключения, нарекли предателями империи и убийцами. Теперь начнётся уничтожение Вурддовских кланов. Обычно подобное ничем хорошим не заканчивается. В Урт в империи не так уж и мало. И они, конечно же, не станут сидеть сложа руки и ждать, когда за ними придут и убьют. И еще я мог с уверенностью сказать, что идея принадлежала далеко не Есению. Ему подобное никто не позволил бы сделать без поддержки великого князя. И я мог поклясться, что это Григорий в порыве ярости объявил Вурдам войну. Чистки среди Вурт приведут к мятежам. Остальные тёмные начнут тревожиться, потому что одними урдами это может не закончиться. Вот и первый вестник грядущего хаоса. Из-за бессонной ночи, а может, от изматывающих тревожных мыслей, я уснул и проспал почти весь путь до Варганы. Дома нас ждал только Корней Данилович и несколько ребят из следственного отдела. Мне хотелось поскорее увидеть маму, узнать, как её самочувствие и расспросить о том, что вчера произошло. Но сначала пришлось потратить полчаса на ответы следователю От него я и узнал, что в лесу никого не нашли. Это мне облегчало задачу, но не слишком. Так же, как я и полагал, следователь сообщил, что этим делом теперь будет заниматься тайная канцелярия, которую нам стоит ожидать завтра. Значит, у меня будет всего ночь, чтобы вывести Вику. Как только следователи и Корней Данилович ушли, я поспешил к маме. В комнате стоял резкий запах лекарств. Мама лежала в постели, лицо её было умиротворённым и немного бледным. Я было решил, что она спит, но как только вышел и попытался прикрыть за собой дверь, она тут же открыла глаза и придерживая живот, начала подниматься. Я поспешил ей на помощь. "Как ты?" первым делом спросил я. "Всё в порядке, Яр", слабо улыбнулась мама, с трудом вставая из кровати, и опираясь на мою руку, затем подняла на меня обеспокоенный взгляд. "Корней Данилович сказал, что они могут вернуться?" "Не вернуться", с уверенностью ответил я. Мама удивлённо нахмурила брови и снова грустно улыбнулась. "Яр, ты знаешь, кто это был? Кто хотел лишить нас силы?" "Нет", я качнул головой и отвёл взгляд. "Не нужно им знать правду. По крайней мере, не сейчас. Это слишком опасно". "Это правда про императора. Его убили?" спросила мама, словно бы зная, о чём и о ком я сейчас думал. В ответ я только кивнул, а мама ничего не ответила. «Начальник сказал, что всех наёмников убило молнией. После недолгого молчания начал я. Кто это мог сделать? Ты видела кого-нибудь?» «Не знаю. Я не уверена». Мама не договорила, скривилась от боли и принялась гладить живот, будто бы пыталась успокоить ребёнка. «Она сильно толкается», — объяснила мать, улыбнувшись. «Крюгин сегодня меня осматривал и сказал, что ребёнок слишком крупный. Сама я родить не смогу. Он советует через три дня лечь в больницу». Я кивнул. Новость может и важная, но интересовало меня другое, а она так и не ответила. "Мам, ты видела, кто убил наёмников?" кратко повторил я вопрос. Она межкола, словно бы не была уверена, что стоит отвечать. Затем виновато улыбнулась и снова принялась гладить живот. "Мне кажется, это сделал Святозар", шёпотом наконец ответила она. "Нет", не смог я сдержать усмешки. "Молодцы, даже тёмные ведьмы не умеют убивать" семь более из утробы. Да, ты прав, мама вздохнула, погладила меня по руке. Не бери в голову. Я серьёзно, мам. Это не могла быть она. Никто из вас не мог, и ты это знаешь. Значит, нас спасли боги. Мама сказала это так, будто и сама не верила. Но мне даже это объяснение казалось правдоподобнее, чем то, что семью спасло ещё не рождённое дитя. Мама заторможенно кивнула. Кажется, она уже не слушала меня, а была погружена всецело в свои мысли. Тебе нужно отдыхать и набираться сил, сказал я, поняв, что ответов на вопросы я здесь не найду. Затем я покинул комнату мамы и направился прямиком в кабинет. Семья о чём-то тихо разговаривала внизу, и по-хорошему, мне, как главе рода, нужно было спуститься и тоже обсудить с ними произошедшее, подумать о том, как нам быть дальше. Но сейчас мне нужно было срочно связаться с царём. В кабинете я взял вороново око, быстро начеркал записку для царя и только собрался смешать ингредиенты подъёма, без которого артефакт с нынешней силой использовать не выйдет, как вдруг вспомнил, что бабка приказала уничтожить в доме весь алкоголь. А без него я подъём не смешаю. Но выход был. Наверняка у бабушки в комнате должно быть несколько пузырьков ещё после дуэли с Григанским. Правда, учитывая, как она любит всё прятать, там мне что-то отыскать не светит. Но ещё несколько пузырьков были у Олега. Помнится, он положил их в карман пальто, когда мы забирали наши вещи на выходе из императорского дворца, и его пальто висело на вешалке внизу. Я тихо спустился, незаметно прошёл мимо гостинной. Там в это время Наталья как раз рассказывала о событиях вчерашней ночи. "Я думала, они её убьют", слабым голосом рассказывала она. "Злата ударила одного из них, и он так озрел". Это было ужасно. Я так боялась за детей, а потом вдруг эта гроза. Всё произошло так быстро. Молнии били из неба, убивали их одно за другим. Кто устроил грозу? Не могла же она произойти сама собой, спросила бабушка. Не знаю, никто из нас не понимает, как это вышло. Казалось, сам Перун карал их с небес. Слушая их разговор, я отыскал на вешалке пальто Олега и быстро нашарил там флакон с подъёмом. Мне хотелось было уже уйти. Но когда крался мимо гостиной, меня вдруг окликнул Олег: "Яр, ты чего там прячешься? Поучаствовать не желаешь? Ты глава рода, как никак". Я замер в проходе. Олег застал меня в расплох под кофтой, я прятал вороново око, а в руке сжимал флакон из подъёмом. "Я себя плохо чувствую, хочу отдохнуть", медленно повернувшись к семье, сказал я и состроил вялое лицо. "Давайте перенесём это на завтра, после того, как уедет тайная канцелярия". «Может, они смогут внести больше ясности?» «А что с тобой? Может, зелье приготовить?» Обеспокоенным взглядом окинула меня бабушка. Я качнул головой. «Мне просто нужно поспать». «А зла-то как? С ней все в порядке», ответил я, желая поскорее закончить разговор. Заметил на себе придирчивый взгляд Олега. Кажется, он заметил, что я что-то сжимаю в руке. Но уже через миг переключился на жену. «Ты про молнии рассказал о следствии?» да. Я рассказывала всё как есть, и ну о Наталия. Поняв, что ко мне потеряли интерес, я поспешил наверх в воронятню. Гарыч, мой верный ворон, словно бы чувствовал, что он мне сейчас нужен и был уже на месте. Без родовой силы действие подъёма быстро закончится, и я рисковал не узнать, получил ли моё послание царь. А для меня сейчас было важно не только доставить послание, но ещё и получить ответ. Если он не согласится, мне придётся срочно думать другой план спасения Вика. Я привязал к лапе ворона записку, выпил подъемное зелье и активировал артефакт. Слияние с Гарычем произошло мгновенно. Не мешкая, я вылетел из башни, и на всей скорости, на которую только был способен ворон, я опустился в сторону нового города. Еще на подлете к капсулам царя я увидел, что свет в окнах не горит. Но внизу блеснули фонари подъезжающего тетрахода, поэтому я сразу спикировал туда. Судя по тому, что транспорт был не из дешевых, у меня мелькнула надежда, что это был тетроход главаря преступности Варганы. К счастью, я не ошибся. Тетроход припарковался у здания. Из салона выскочил сначала бритый бугай в тулупе и открыл заднюю дверь, откуда уже неспешно вылез сам царь в длинной не по погоде шубе. Времени у меня было в обрез, поэтому я перелетел прямо на плечо царю. Тот от неожиданности вздрогнул, а бугай тот час выхватил пистолет и едва не шмальнул в гарыче. Но царь его вовремя остановил. «Убери! Свои!» — велел он, махнув на охранника рукой и начал отвязывать записку с лапы ворона. Внезапно все резко схлынуло, и связь с Гарычем оборвалась. Силы иссякли так резко, что я даже не почувствовал и пропустил этот миг. Голова неимоверно раскалывалась. Перед глазами все поплыло, сердце колотилось как бешеное. И от всех этих нахлынувших ощущений я не заметил, как подкосились ноги. Кое-как прислонивший спиной к каменной холодной стене, Медленно сполз по ней, пытаясь выровнять дыхание. Такого жесточайшего отката после подъема я никогда не ловил. Очевидно, все это из-за отсутствия родовых чар. А ведь я даже не догадывался, что бедолаги-вояки, не имеющие родовую силу, такой откат испытывают каждый раз. Неудивительно, что они пьют подъем раз за разом ради того, чтобы избавиться от ломки. Но более ужасное состояние меня не слишком беспокоило. Я так и не успел получить ответ от царя. В записке я просил его забрать Вика в полночь у дороги в Боровку. Там я обещал передать все деньги за работу и на операцию хирургу-алхимику. Также кратко описал ситуацию, из-за которой не могу оставить здесь Вика, но мне нужен был ответ. Я должен быть уверен, что когда я приведу к дороге Вика, его оттуда заберут. Теперь не могу на кого-то надеяться, но в данном случае выбора у меня не было. Я, конечно, мог подождать, когда вернётся Гарыч, возможно, царь догадается отправить мне с ним ответ. Но ждать я не мог. Неизвестно ещё, как долго мне придётся искать Вика. Может, он, увидев прочёсывающих лес защитников, и вовсе сбежал. А это будет очень, очень плохо, и для него, и для меня. Отправляться на поиски кузена Ромалов в таком паршивом состоянии я не мог. Да что уж там? В таком состоянии я даже волком обернуться не смогу. А значит, мне придётся снова пить подъём, чтобы избавиться от побочных действий отката. Я надеялся только на одно. Что когда накину шкуру волка, ускоренная регенерация скорее выведет из организма зелье. И когда я вернусь в человеческое обличье, мне уже будет не так паршиво. Кое-как я вернулся в комнату, приготовил себе сумку с одеждой, которую смогу надеть после возвращения в человеческий облик. Потом отправился в кабинет. Там в сейфе хранились деньги, оставшиеся от компенсации Григанского. Я забрал их все. И дождавшись, когда семья соберется на ужин в столовой, я покинул поместье. Без охраны внутренний двор был непривычно пустым. Ребят, конечно, было жалко, погибли они ни за что. К счастью, их убийцы тоже покинули явь, а их души отомщены. Нужно будет отдать распоряжение казначейству, чтобы их семьям выплатили хорошую компенсацию. Это меньшее, что я мог сделать. Мысленно помянул каждого из ребят, а после скинул одежду, выпил подъём, чувствуя мгновенное облегчение, а после начал оборачиваться зверем. С подъёмом обращения произошло без проблем. Волк не препятствовал мне, чувствуя силу, хотя и ожидаемого слияния не произошло. Он просто отдал мне контроль и убрался вглубь подсознания. Но, может, это и к лучшему. Я схватил сумку в зубы и со всех ног помчался в лес. Пока бежал, попутно обратил внимание, что в лесу слишком много следов и запахов. Можно было бы вычленить какие-то особенные, но после того, как здесь всё затоптали защитники, моя задача заметно усложнилась. Уже на подходе к Боровке я заметил, что защитники дошли и сюда. Следов здесь тоже было немало. Быстро добрался до дома, где прятался Вика. Обнюхал там всё и пришёл к выводу, что Вика здесь нет. И бежал он явно в спешке. Огненную ойру в печи залил водой до да так, что она там практически плавала. А ещё он бросил еду и верхнюю одежду, взяв только ойра-фонарь. Защитники, судя по запахам, сюда явно не заходили, иначе бы сразу заподозрили, что здесь прятался кто-то из дайглас. Но зато здесь было много запахов, которые оставил Вика. Значит, теперь я смогу идти по его следу. Я не стал мешкать и, взяв след, отправился на поиски Вика. На середине пути понял, что брат двинулся в сторону старого табора. Не очень разумно с его стороны. Защитники наверняка были и там. Но до табора он так и не дошёл. Уже на подходе Вика свернул обратно в лес, видимо, всё-таки наткнулся на защитников. В лесу его следы плутали. Он перемещался хаотично, явно бросался то туда, то сюда, возвращался к выходу из леса, даже залез на дерево. Парень явно паниковал. Но у дерева, куда он взбирался, вдруг запахи Вика пропали. Теперь в нос ударил дух оборотня. Я мысленно выругался. Тут же неподалёку нашлась изорванная в клочья одежда и амулет запирающий проклятие. Он висел на кусте так, словно бы Вика специально его сюда повесил, чтобы я его нашёл. Идиот. Ну зачем он накинул шкуру? Зачем было снимать амулет? Не успел я об этом подумать, как запах чужого оборотня начал усиливаться. Шелест прелой листвы, стремительный бег приближающийся ко мне. Я прекрасно понимал, что зверь напуган паникой Вика и готов атаковать любого, кто ему кажется опасным. Поэтому я приготовился